Яранга шамана была заметна больше всех остальных на зимовье. В ней, отличие от прочих, не было внутренней теплой загородки. Старый Пурлахтын не чувствовал холода. Белоглазый, облезлый, почти без волос, морщинистый, с лицом, усыпанным большими темными и белыми пятнами, с тонкими ручками и ножками, торчащими из вытертой одежды, Он сам походил на одного из духов, с которыми общался. Жена его давно померла, дети выросли, разошлись по своим семьям, и потому жаловаться на неустроенность закопченного жилища было некому. Шаман спал, сидя на выстеленном шкурами полу и поджав под себя ноги. Ел вместе с духами, приносимые им жертвы. а когда не было подношений, жвал снег и уходил в верхний мир, угощаясь на пирах, что устраивал для духов Нумиторум, великий бог, покровитель живых и мертвых. Во всяком случае, Пурлахтин не раз рассказывал об этих пирах мужчинам, что приносили ему подарки после удачной охоты или просящим помощи после охоты плохой. Яранга-шамана была такой же старой, как и он сам. За долгие годы она почернела изнутри от дыма очага и окуриваний для изгнания духов. Шкуры на ней лежали у два слоя, так что, несмотря на свою старость, яранга не промокала под ливнями и не продувалась зимними ветрами. Из добра же Пурлахтын За свою жизнь нажил только бубен. Украшенный хвостами брундуков, била с соголовьем из черепа белки, да истрепанную малицу, увешанную деревянными костяными амулетами, и украшенную по вороту и по долу зубастыми челюстями соболей, горностаев и куниц. Дров шаман тоже никогда не заготавливал. Когда хотел бы развести огонь, Просто брал с поленниц соседей, и никто ему в том никогда не перечил. Вот и в этот раз он набрал для костра по охапке то тут, то там, развел огонь, выдув его из черепа росомахи, принесенную тушу оленя, нарезал ломтиками и развесил их вблизи огня на толстых и лохматых крапивных нитях. Пламя трещало, выбрасывая снопы и искр. От близкого жара мяса, крутясь на нитках, запекалось, издавая благоухание, яранга наполнялась теплом и людьми, пришедшими сюда после наступления темноты. Охотники садились к костру, хотя и на почтительном удалении, чтобы места на всех хватило. Старшие чуть ближе, молодые охотники дальше. Мальчишки мялись за их спинами. Женщины же, не садясь, вставали вдоль стены, постепенно расходясь от входа все дальше и дальше. — Сегодня славный день случился для нашего рода, — наконец заговорил Пурлахтын. — Духи снизошли к нашему стойбищу и показали... они не забыли нас и готовы вступиться за род храброй Росомахи, когда справедливость покидает нашу землю, уступая место жадности. — Позови его, Пурлахтын, — не выдержал кто-то из молодых охотников. — Мы хотим поклониться ему. — Мы хотим узнать, зачем он это сделал. — мрачно произнес охотник из первого ряда. — Теперь светлые воины придут и перебьют весь род. — Что ты говоришь, солтык? — возмутился охотник в малице с лизьим воротом. — Они хотели убить мою дочь. — Так убили бы ее одну, а теперь убьют всех. — Не убьют, откачуем, не найдут. "Зимой". — оглянулся на него старший охотник. — От припасов в лес и снег? И куда? Али тебе ведомы угодья, никем еще не заселенные? Светлые воины злопамятны, Выследят и вырежут всех от мала до велика. Они за копье с железным наконечником, А ли за нож длинный и то горло режут? А уж за убийство своих... Истребить нас дед плачущий захотел, Посему так и изгаляется. Дочку мой спас. Да что ты заладил дочку, дочку, Отмахнулся охотник, Дочку новую недолго родить, А ныне роду всему погибель. Тебе, дух, нижнего мира самсоёка, Слуга всесильного кулетыра, тебе, люди смертные, сии дары принесли. Усевшись перед самым костром, шаман протянул руку и сорвал один из мясных ломтей. — Тебя не зовут, твою волю ждут услышать. Пурлахтын засунул ломоть в рот, с громким чавканьем проживал, покачал головой. — Ох, и вкусные угощения приготовили тебе смертные люди! Ох, и сочная! Ох, и сытная! Приходи к огню нашему, самсаёка отведай даров щедрых! Шаман слопал еще один ломоч, потянулся за бубном. Одна из женщин отделилась от стены и кинула в огонь небольшую охапку прутьев. где-то в локоть длиной и с руку в толщину. — Что ты делаешь, вущта? — возмущенно вскинулся шаман и погрозил ебилом. — Вот смотри, на тебя напущу самсаяку. В доме твоем извечно жить станет. Хворост затрещал, разгораясь, и Лик нырнул вниз, устремился вперед. скользя в сумерки над самым полом между ног туземцев, выкатился к огню и распрямился, поведя плечами. Она уже пригласила меня, мудрый Пурлахтын. Люди испуганно охнули, попятившись в стороны, насколько хватало места. Качнулось пламя костра, с треском полетели вверх алые искры. В мертвой тишине ранги Бедун сел к огоню напротив шамана, сорвал кусок мяса, сунул в рот, проживал и согласно кивнул. — Ты брав, пурлахтын. оно действительно вкусное. Середин сорвал себе еще ломоть. Шаман громко икнул, но в себя, однако пришел быстро. Спросил. — Зачем ты убил светлых воинов, самсоёка? А разве они не сражаются со злом? Мудрый Пурлахтын поинтересовался ведун и небольшими кусочками, откусывая горячее мясо. Я слуга всесильного Куль-Отыра, дух Нижнего мира. Я есмь зло. Они сразились со мной, ибо это их долг. Сразились и погибли. А что теперь будет с нами? — крикнул недовольный спасением девочки охотник. — Отсюда далеко до горы, великанов. — Разве ты не знаешь? Ты же дух! — Просто ответь, — предложил ему ведун. — Два дня пути. — Это хорошо. середин доел мясо и сорвал себе еще. Шаман пробурчал что-то, вытянул нож и принялся резать. От здесь же туши новые ломти. Завтра я пойду туда. Вы можете пойти со мной и сказать светлым воинам, что это я, злобный дух нижнего мира Самцайока, Ищадие тьмы, слуга Бога смерти, сразился с их ратниками и перебил всех. Они не поверят, но ведь я пойду с вами. Скромно улыбнулся ведун. Охотники загалдели, переглядываясь. Сразу почувствовалось, что тревога их отпустила. Раз удается свалить вину на другого, то и на душе легче. Можно подумать, что это не они добивали раненых сборщиков податей, и не они сразили двоих воинов. Похоже, в этот момент... Злоба измученных данников взяла вверх над разумом. Страх пришел сильно позднее. — Ты можешь пойти с шаманом. — Я могу пойти один, но тогда я пройду мимо светлых воинов. Зачем тревожить их по пустякам? — А как же мы? — Никто и никогда... Не станет ни с кем разговаривать, пока не увидит меча, — размеренно ответил ведун. Вы договариваетесь с белкой, лисой или зайцем, царябчиком или лосем? Вы их просто кушаете. Светлые воины должны увидеть, чтобы готовы сразиться с ними, понять, что многие из них умрут, — если попытаются вас наказать. Только тогда они предпочтут поверить в мою вину и простить вас. Охотники снова зашумели, но уже не так бодро.